Глава двадцать седьмая. Александр. «Я был бесконечно горд тем, что у пацана так замечательно всё получалось. Табурет вышел почти ровным, он даже не качался. Да, придётся подправить кое-что и постараться сделать это незаметно, чтобы у Джонатана пробудилось чувство мастера. Например, подшлифую сиденье, чтобы никто не получил занозу в мягкое место». Его докручу шурупы тут и там, чтобы избежать зацепок и дыр в одежде. А в остальном да парень просто молодец. Когда всю жизнь получаешь всё по щелчку пальцев или как они там свою магию творят, то предмет, сотворённый с помощью мастерства и творчества, становится в личном рейтинге выше всего остального. Это как с богатеями, которые могли купить что угодно, или Кого угодно. Настроение рухнуло, как прогоревшее здание, в один миг. И подняло при этом кучу пыли из мучительных воспоминаний и мрачных мыслей. Крошка на моих руках будто ощутила перемену и затихла, глядя на меня слишком уж взрослым взглядом, сочувствующим. Почему-то стало ещё больнее, ведь это семья чужая. А моей никогда не будет. Меня купили на время в моём мире и вышвырнули, как только стал ненужен. Так будет и здесь. Опустив глаза, я передал агнес матери и повернулся к Джонатану. Арудой отвёрткой тот пропыхтел. Так хорошо? Не дурно. Сделав над собой усилие, оценил я и попросил пацана Помоги матери, она искала скатерть. Думаю, вам всем и правда стоит перекусить и поговорить без лишних душ. А я пока тут приберусь. Что-то не так? прищурился Джонатан, тоже уловив сгустившиеся тучи. Мам, всё прекрасно, нарочито весело отозвалась та. Саша прав, мне нужна скатерть. Мая сокращённое и мягкое имя в устах этой красивой и суровой женщины прозвучало как-то инородно. Лучше бы она и дальше звала меня непокаянной душой, душой же не кривя. Они ушли, а я взял в руки рубанок, который долго очищал от ржавчины, чтобы тот работал. И вот, получилось. Мечтая вот так же легко состругать с памяти самые неприятные моменты из прошлой жизни, я подравнял комод в паре мест, а затем прошёлся шкуркой, делая поверхность гладкой. Чтобы добиться глянца, надо бы покрыть лаком. Но где его взять в этом мире? Здесь полно магов, но нет строительных магазинов. Я задумался. Как бы сделать пропитку для дерева из подручных материалов. Размышлять об этом было намного приятнее, чем вспоминать прошлое. Так. Воск я достану без проблем. В сарайке полно свеч. Масло тоже не проблема. Канифоль или спирт в шаде не достать. Или же скатерь Джонатана может мне в этом помочь. В комнату заглянула Джессика. Что делаешь? Так всегда при появлении этого жизнерадостного ребёнка тучи быстро рассеялись, а улыбка девочки озарила мою душу сердечным теплом. "Смотри", поманил её. "Это твой брат сделал". "Не шутишь?" поразилась девочка и указала на табурет. "Можно?" я согласился, и она осторожно присела, прислушиваясь к ощущениям, поёрзала и удовлетворенно кивнула. «Удобно, не проваливаешься и пружины не давят. Мне определенно нравится табуретка в стиле лофт». Я спрятал улыбку, не распространяясь о том, что прежний дизайн жилища тоже был неплох. Когда-то, очень давно. Но со временем все приходило в упадок, и потертые кресла становились не комфортными, а стиль устаревшим. Я взял второй табурет и установил рядом. Устроившись на нём, принялся шкурить комод, искоса посматривая на девочку. "Знаешь, как появился стиль лофт?" она помотала головой так активно, что волосы разметались. Я перевернул комод и принялся натирать уже почти лысеющей шкуркой другую сторону. "Всё гениальное рождается случайно", поделился я с Джессикой. Во время кризиса очень многие люди не могли позволить себе аренду даже самого дешёвого жилья, и предприятия, в которых стало производство, чтобы хоть как-то выжить, начали сдавать им производственные помещения за копейки. Жить в огромных пустых комнатах, где все коммуникации были видны, а стены не покрывались даже штукатуркой, не каждый рисковал. Первым облюбовали их люди творческие. Полюбовавшись ровной поверхностью доски, я оставил комод и по одному задвинул все ящики. Они оказались идеально подогнанными. Джонатан учился очень быстро. Когда на кирпичных стенах начали появляться картины абстракционистов, а производственные помещения стали заполняться самой доступной мебелью, то оказалось, что это не только удобно, но ещё и красиво. И стиль быстро завоевал популярность не только у богемы, но и обычных людей. Стиль многих покорил простотой и удобством. "Богема это твоя девушка?" тревожно поинтересовалась Джессика, и, опустив голову, сжала на коленях ткань юбки. "Поэтому тебе нравится этот стиль?" Я поперхнулся от неожиданного вопроса, а девочка широко улыбнулась. и, тряхнув волосами, заявила, «Нет, это не важно. Она осталась в живом мире, а ты здесь, с нами. Я уверена, что моя мама во сто крат лучше какой-то там богемы и красивее. Вот увидишь, ты влюбишься в нее, и вы поженитесь, как София и Устин». «Джесс, что ты такое говоришь?» Услышав возмущенный голос Флоренс, Я подавился приготовленным ответом. Закашлявшись, схватился за горло, а девочка спрыгнула с табуретки и побежала к матери. "Ну, мам, папа хороший". Джонатан, который пришёл следом, положил свёрнутую скатерть на табурет, а сам склонился над комодом, изучая его. "Сколько раз тебе говорить, что он не твой папа?" Холодно процедила женщина. и полоснула меня таким яростным взглядом, будто это я подговорил Джессику. «Это всего лишь непрекаянная... <хм> дядя, да. Это дядя Саша, пожарник». «Пожарный?» – машинально поправил я. «Можно звать меня Александром или Соколом. Это был мой позывной. Или...» «Пап!» – эмоционально воскликнул парень. И мы с Флоренс подскочили от неожиданности. Уязвленный Джонатан надвинулся на меня с обвинениями. «Ты же сказал, что я буду делать сам, но подправил тут и тут». «Прости», — невольно отступил я. «Хотелось как лучше. Все же этот юноша маг. У меня и так отчар на голове не волосы, а мечта барана. Только рогов и не хватает. И не хочется». Но, похоже, добром это не закончится. Если не Джонатан, так Флоренс мне их организует. Судя по косому взгляду, вот этим табуретом и справится». И тут в распахнутое окно влетел веселый детский голосок. «Не, не-не-не». Мы всей семьей завороженно проследили, как малышка Агнес, сидя в небольшом магическом шаре, поднимается все выше и выше.